Глава 73. Конвой столицы. Часть третья. Три повозки неслись вниз по горному склону. Преобразованный в сам ветер, кареты временами сталкивались с монстрами, выходящими на дорогу. Повозки с огромной разрушительной силой врезались в кобальдов и гоблинов, оставляя после них лишь мокрое место на земле и пятна крови на колесах. Даже такие большие монстры, как тролли и огры, не могли избежать смерти. Раздался звук очередного удара, возвестив, что количество убитых монстров увеличилось еще на единицу. Ну-го, кажется, кого-то основательно раздавило. Подсокал языком Теодор, наблюдая, как за окном разбрызгалась синяя кровь. Поскольку кровь была синей, и остатки явно принадлежали насекомому, то можно было сделать предположение, что пострадал какой-то гигантский богомол. Грозный монстр, которого боялись даже первоклассные наемники, был уничтожен повозкой. Сама карета даже не ощутила, что всего пару секунд назад расплющило весьма опасное создание. «Возможно ли, чтобы такие повозки можно было использовать в качестве оружия?» — подумал Тео. Но тут же отверг свою идею. «Нет, это невозможно!» Карета обладала огромной мощностью и скоростью. Но затраты ресурсов, необходимые для максимальной отдачи, были слишком высоки. Вместо того, чтобы назначать несколько магов пятого круга для управления одной такой повозкой... Куда более эффективно было бы выставить их для непосредственного участия в бою. Отбросив эту мысль, Тео повернулся к Митри, которая прыгала на сиденье рядом с ним. Ха! Ха! Хоть-хоть-хоть-хоть-хоть-хоть-хоть! Она играла с Ельфом, которого вызвала Элиноя. Дух, похожий на полупрозрачного воробья, по сигналу Митра расправлял крылья. Сцены, играющих маленькой девочки и птички, была очаровательной, словно иллюстрацией сборника сказок. Сердце Тео немного успокоилось, а затем он почувствовал мягкое прикосновение чьих-то пальцев, которые переплелись с его собственными. А, Элиноэ?» Тео посмотрел на свою руку и был потрясен, когда понял, кто является субъектом этого воздействия. Элиноэ, сидящий напротив него, держал его за руку, Через ладонь Тео передавалось приятное ощущение ее тонкой и мягкой ладони. Это было весьма комфортное чувство, даже несмотря на то, что он знал про нейтральный пол Илиное. «Ты беспокоишься о своем наставнике?» произнесла Эльфийка таким же спокойным голосом, что и всегда. Эти слова попали прямо в сердце Тео. Его покрасневшее лицо мгновенно побледнело. Подумав о своем наставнике... Винси, который добровольно пожелал остаться в Бергене. Теодор помрачнел. Они несколько раз обсуждали это решение, но Тео до сих пор не мог полностью понять и принять его. Для Теодора Миллера Винс Хайдель был единственным учителем, и его ценность была неизмерима. «Да, верно», — с горькой улыбкой кивнул Тео. Это могло показаться забавным, что ученик беспокоится о своем «учителе», однако Винс находился в травмированном состоянии. По словам Шукеля, состояние Винса могло ухудшиться, если бы он воспользовался пространственной магией. Но даже при этом ты меньше всего хотел, чтобы его учитель действовал в качестве приманки. Затем илиной сжал его руку и тихо прошептала. «Не волнуйся, его линия судьбы еще не дошла до того момента, когда узел начинает завязываться». «А?» От ее слов глаза Тео полезли на лоб. Он бы просто проигнорировал подобное высказывание, если бы услышал его из уст уличной гадалки. Но Иллиноя была таинственным высшим эльфом. Кроме того, эльфы были известны тем, что никогда не лгали. Тео обдымал смысл слов Иллиноя, после чего дрожащим голосом спросил. «Иллиноя, вы видите будущее?» Видение будущего, или другими словами, предвидение это особая сила, давным-давно данная богами, демонам и древним драконам. Главной слабостью смертных всегда было время, поскольку они боялись своего будущего, а потому пророки, видящие будущее, считались настоящими богоподобными существами. Элиноя была потомком древней расы. Но даже несмотря на это, разве вы шерефы могли видеть будущее? В ответ Илиной лишь покачала головой. «Всё не так грандиозно, как ты думаешь. Всё, что я могу, это просто понять, когда приходит конец. Это лишь часть от изначальной силы, которая появляется, когда я нахожусь в опасности». «Нет, но...» ты попытался сказать что-то ещё, но вскоре замолчал. Иллиной не могла успокоить его простыми словами. Вот когда его учитель будет в безопасности, тогда Тео и перестанет переживать. Тем не менее, он все-таки должен был кое-что сказать высшему эльфу. Спасибо за вашу заботу. Пустяки. Это была благодарность за то, что она раскрыла свои способности, пытаясь успокоить его. Когда лицо Тео немного просветлело, Иллиной улыбнулась и покачала головой. Тем временем Митро умудрилась споткнуться и плюхнуться на пол кареты. «Аня!» Неловкая атмосфера в карете тут же исправилась. Фу. Когда два пассажира рассмеялись над милой Митрой, напряжение спало. Митра же в свою очередь стукнула Тео по ноге. Её жест увеленом прекратить смеяться. Но от этого пара засмеялась лишь ещё громче. Повозки дошли до средней точки горного хребта и из окон начало доноситься приятное постукивание колес. Сколько времени они уже пробыли в пути? Солнце начало заходить, и маги, слегка снизив темп, передали Тео пакет. «Это ваша соляная еда!» «А, спасибо!» Тео взял сумку и положил ее на стол в центре кареты. Он только сейчас понял, что действительно проголодался. Затем Теодор открыл сумку и вытащил несколько фруктов. «Выпечку». Вяленое мясо и две бутылки воды. Плоды, вероятно, были подготовлены для Элинои, поскольку общеизвестная мудрость гласила, что эльфы не едят мясо. Однако Иллиноя тут же опровергла данный факт. «Ну, если мы не едим мясо, это не значит, что мы не получаем от него удовольствия. Просто мы полагаем, что все живые существа одинаковы, и нет никаких причин для дискриминации между растениями и животными». Тем не менее, если мы совершенно откажемся от мяса, наши тела будут слабеть. Хм, но тогда почему Эльф Эльфхейма во время своих заданий едят только фрукты? Я бы так не сказала. Ответила Элиной, откусывая кусочек яблока. Немного пораздумав над этим, она добавила. Возможно, дело в способе приготовления мяса. способе приготовления Вкусы эльфов несколько раз более чувствительны, чем у людей. А потому нам трудно есть пищу с большим количеством специй. Наверное, они питались лишь тем, что было приготовлено отдельно для них. А затем Ильиной доказала правдивость своих слов, съев кусок веленого мяса. В основном мы потребляем сырую пищу, и редко когда используем огонь для её приготовления. Куда лучше съесть небольшую... И свежую мясную вырезку. Теодор невольно представил себе, как происходит этот процесс. Эльф-охотник бежит по лесу, стреляет в кабана, отрезает от него ножом кусок мяса, а затем ест. Когда Тео представил себе запачканный кровью рот эльфа, то почувствовал, что все его фантазии об эльфах куда-то улетучились. Люди сильно заблуждались, полагая, что эльфы были изящными существами, которые наслаждались фруктами и чайными листьями, а также играли с дикими зверями. Это было по-настоящему опасное заблуждение. Это случилось в то время, когда Тео уже закончил трапезу, а Элиной доедала последнее яблоко. «Вторая машина! Третья машина! Стоп!» Из окна послышался крик, и ветер начал терять свою мощь. Одновременно с этим дверь их кареты открылась, и появился волшебник, Его синяя мантия показывала, что он был магом Синей Башни, причём достаточно сильным, чтобы сенсорное восприятие Тео прямо-таки завопило. Маг пришёл из третьей машины, которая двигалась непосредственно рядом с главной каритой, и объяснил, в чём дело. «Первая машина, которая едет на 250 метров впереди, внезапно остановилась. Мы двинемся вперёд, как только будет получен сигнал чисто, поэтому иное можно не волноваться». «Подождите минуту, а если там битва? Вы не присоединитесь?» «Ничего не понимай, спросил Теодор. Несмотря на то, что это было похоже на допрос, старший Мак спокойно ответил. «Верно. Формирование Красной Башни настолько уникально, что другие башни будут только мешать. К тому же там старейшина Герман, так что нет причин для беспокойства. А вдруг? Если первая машина будет уничтожена за короткий промежуток времени, то мы не выиграем, даже если все вступим в бой. Кроме того, важно не выиграть». Они были сопровождением, а не войнами. Обязанность конвоя – благополучно доставить высшего эльфа в столицу Манавиль. Даже если они смогут победить врага, то их первоочередная задача – устранить любые вероятности того, что или иное пострадает. Однако Тео рассуждал лишь о таком понятии, как полная победа. Опыт, который он перенял, касался борьбы и победы, а не сопровождения кого-то. Убедившись в этом, он замолчал. Нет, скорее он попросту был вынужден закрыть рот. Сначала их накрыла тепловая волна. А затем, когда вдали поднялся бледно-красный огненный столб, земля начала дрожать. Она содрогалась, словно от землетрясения. Сумеречное небо мгновение ока стало ярче. Облака разрывались ослепительным пламенем. А до ушей донеслись звуки множественных взрывов. Несмотря на расстояние несколько сотен метров, мана вскипела, словно сумасшедшая. Таким было последствия магического столкновения — которая характеризовала как минимум присутствие волшебников шестого круга. к Даже сам воздух в карете стал горячим, и Тео машинально выставил магический щит. После использования заклинания охлаждения, он почувствовал, что температура окружающей среды немного снизилась. Если здесь было так много тепла, то в эпицентре должно быть было как в жерле вулкана. И это служило доказательством того, что группа Германа начала сражаться в полную силу, Суммарное количество источников магической силы, обнаруженных его чувствами, равнялось восьми. Пять магов пятого круга и три мага шестого круга. Кроме того, один из магов шестого круга был в полушаге от максимума. Вне всяких сомнений, это был Герман, который уже когда-то восходил на уровень седьмого круга. Один только он был огромной угрозой. Независимо от того, кем были его противники, они явно были не в безопасности. Даже если его враг будет настоящим мастером, подобно огневой мощи было вполне достаточно, чтобы позаботиться о нем. Однако Теодор вместо того, чтобы почувствовать облегчение, лишь нахмурился. Но почему? Это было вовсе не из-за мурашек, пробежавших вдоль позвоночника, а из-за его левой руки, которая словно обдало холодным воздухом, пробравшим до самых костей. Неужели это было предупреждение от спящей глатани, Или, может быть, активировалась какая-то функция, которую он не знал? В любом случае, сейчас было не время и не место выяснять, в чем же крылась причина. Последовала серия громоподобных звуков. Облака были разорваны столбом огня, а небо исчезло за грибовидным облаком дыма. Это было заклинание, которое разорвало бы любые оборонительные меры, которые имел Теодор. Однако, несмотря на столь мощные атаки, битва еще не закончилась. А затем все звуки исчезли, словно были срублены мечом. Ночное небо охватила тишина, а горящие огни постепенно потухли. Всё, что напоминало о битве, произошедшей несколько секунд назад, лишь несколько горящих деревьев. Тишина была настолько чистая, что можно было даже услышать своё дыхание. Всё кончено? Кто-то спросил. Тем не менее сигнала, указывающего на конец боя, ещё не было. И вот, когда маги третьей машины продолжали ждать инструкций, с ночного неба упало оно. Оно было тёмно-красным и круглым. Нечто непонятной формы упало на землю и прокатилось вперёд между двумя каретами. Кто-то машинально использовал свет, и его очертания постепенно прояснились. Белые волосы превратились в пепел. Морщины были искажены ожогами. А в глазах читался неподдельный ужас. «Старейшина Герман!» Непроизвольно прошептал Теодор. «Это была голова зверски убитого Германа Альфана».